Глава шестнадцатая. «Марко, пока ты ездил в город, здесь такое произошло!» Невысокий до да черна загорелый с синяком под левым глазом мужчина кипел от возмущения. Его сосед, напротив, олицетворял нетипичное для итальянца олимпийское спокойствие. «И что же произошло, Матео?» Тот, кого назвали Марко, подошел к изгороде из хвороста, разделяющей два участка. «Мало того, что мы уже третий день не можем выйти в море, все оцеплено этими сраными карабинерами, так еще и северяне вовсю нас грабят. Я слышал, как солдаты в оцеплении переговаривались, и знаешь, что они сказали?» «И что же?» «Какой-то америкашка нашел у берега древние статуи для этих чертов ханьели. Вот, буквально рядом со стоянкой наших лодок. Что за невезение? Эти богачи всюду суют свой нос. Житья от них нет». Матео злобно сплюнул ненавижу». «Еще скажи, что это украшение...» Марко с усмешкой указал на синяк на лице приятеля. «У тебя тоже появилась из-за «О, Мадонна, да! Именно так!» «Странно. А я слышал, будто бы это Виторио застал тебя в постели с его женушкой». «Этот старый козел должен был быть в море. Я и был уверен, что он собирается на промысел, когда пошел к Марии. Кто же знал, что все испортит северяне?» — Матео, я тебе уже много раз говорил, что ты думаешь не головой, а тем, что у тебя в штанах. Все в деревне знали про то, что все перекрыто. Все, кроме тебя. — В первый раз, что ли? Матео отмахнулся от приятеля. — Лучше скажи, что нам делать. Мы что, так и будем смотреть на этот грабеж? — А что тут сделаешь? Нам остается только ждать. — Чего? — Эти, как ты их называешь, грабители, они сегодня так завтра закончат и уберутся у свояси. — Ага, и все увезут. Везут не все, только то, что нашли. А что нам мешает тоже заняться поисками. Глядишь, и нам улыбнется удача. Точно, — повеселел Матео, даже его синяк посветлел. Так чего мы тогда впустую время тратим? Поехали на берег, посмотрим, что там и как. Приятели вышли из дома и подошли к старенькому Фиату Марко. Через несколько секунд машина, распугивая гуляющих по дороге кур выстрелами из выхлопной трубы, поехала в сторону берега. Там уже было столпотворение. Несколько десятков жителей окрестных деревень пытались и разглядеть, что происходит. Правда, за оцепление никого не пускали. Приятелям пришлось забраться на совершенно неудобный для подъема с обрушающимися краями холм, с которого открывался превосходный вид на бухточку, где и нашли сокровища. «Черт, вы ели!» — кипятился Матео. «Посмотри сюда, Марко! Они даже на подъеме находок не дали нам заработать!» Пригнали откуда-то эту махину, а могли нанять наших, да хотя бы нас с тобой. Дурак ты, дружище, там веса, наверное, не однотонно. Наши лодки просто не выдержат его». Матео злобно посмотрел на своего приятеля, что-то пробурчал себе под нос и уставился на большую яхту. «Вот она, мерикашка, смотри», — передал он бинокль Марку, — «сидит на яхте, пьет что-то, гад». Открывающаяся банка издала характерный звук, и в длинный узкий стакан полилось холодное пиво. Мы с Джеком чокнулись, и я с удовольствием отпил холодный корс, Поставил стакан на сложную газету на столике, что стоял перед моим креслом, и сразу вспомнился вчерашний день, когда американский атташе по культуре появился на борту яхты «Аньели». «Мистер Уилсон», — окликнул меня с подплывшей лодки мужчина — В темно-синем костюме. Весь его вид буквально кричал о том, что это американец. Да, это я. Вы из посольства, промелькнула догадка. Уильям Паттерсон, аташе по культуре, посольство Соединенных Штатов. Мы с вами разговаривали по телефону. Приятно познакомиться, мистер Паттерсон. Мрад, что вы здесь. Я повернулся к лежащей на шезлонге Виолетте и спросил: Вайлет, может мистер Паттерсон подняться на борт? Конечно. Девушка махнула гостю рукой в приглашающем жесте, после чего подозвала одного из стюардов и велела тому помочь Биллу с вещами. Их было немного. Один сакваяш и сумка-холодильник. Последняя и привлекла мое внимание. «Там пиво, мистер Уилсон», — заметил мой интерес Аташе. «Я подумал, что простой парень из Апстрита, чья семья полвека варила пиво, именно так захочет отметить свой успех». «Ничего себе!» Вроде 50 50-й на дворе, а американцы пробили меня очень быстро. Ладно, эта известность после того, что я здесь наворотил, мне уже не помешает, скорее даже поможет. Чертовски верно, Бил. Сразу видно, что вы хорошо понимаете жизнь, — польстил я Атташе. Его лояльность мне еще пригодится. Услышав наш диалог, Виолетта скривилась. На ее лице отражалась мысль — американские деревенщины с их плебейскими вкусами. Аташе появился на яхте, когда работы по подъему статуи только начались. Сегодня же я наслаждался холодным пивом и смотрел за тем, как с помощью крана на новеньком раболовецком траулере, который пригнали из Таранто, поднимают уже вторую статую. Яхта у семьи Виолета оказалась не чита арендованной мною крошки. Как рассказал мне Франческо, отец Виолетты, раньше морская дева, была учебным кораблем итальянского флота, а пару лет назад танели ее купили и перестроили. Теперь это шикарная парусная посудина, длиной в 55 метров, с экипажем в 10 человек, на которой есть все необходимое для отдыха 12 гостей. Отставив полупустой стакан в сторону, я еще раз взял в руки газету. На первой полосе свежего номера Лестампа, бросался в глаза заголовок, который был понятен и без знания итальянского языка. «Сенсационные 3-2 в Берне. Немцы чемпионы мира». Правда, мое прочтение было несколько иным. «Поздравляем, парень, ты нагрел макаронников на 3 миллиона. Теперь придумай, как забрать эти деньги и не спалиться перед американскими налоговиками». Особой перчинки добавляло то, что яхта, на которой я сейчас находился, принадлежала самой могущественной семье Италии. И именно они, оттерев меня в сторону, возглавили работу по подъему статуи. Франческо Аньели со свитой, в числе которой были как искусствоведы, так и громилы, прилетели в тот же день, когда я, счастливый, вынырнул из морской пучины и сообщил Вайолет, что на дне лежит античная статуя. «Фрэнк, ты меня разыгрываешь», — не поверила моим словам девушка, но не удержалась и, отобрав у меня маску с ластами, сама прыгнула в воду. Вернулась она, возбуждённой до предела. Правда, ласки в этот раз мне не перепало. Вместо этого мне было велено срочно идти к ближайшему городу. Пока Вайлетт звонила отцу, я воспользовался соседней кабинкой переговорного пункта и попросил соединить меня с американским посольством. Мой статус чужака нуждался в тяжелой артиллерии. Вот уже минут десять мы с Франческо Аньели в оборудованном на яхте кабинете раскуривали сигары, пили коньяк и прощупывали друг друга взглядами. Разговор никто из нас начинать не спешил. Лично я просчитывал варианты, а их было не густо. Все дело в том, что я оказался в менее выигрышном положении. Я нуждался в Аньеле. Они во мне нет. Скорее, были бы рады от меня избавиться. Именно по этой причине я ввел в наш расклад третье лицо от по культуре посольства США в Италии. Без него меня бы уже давно притопили рядом со статуями, которые я нашел. Слишком мелкой фигурой я пока был в этом мире, без семьи, без поддержки, чтобы со мной считаться. А теперь Аньеле придется делиться деньгами и славой. И им это Очень не нравилось. Но все же Аньеле придется со мной договариваться. И именно для этого Франческо пригласил меня сюда. «Не успел вас поздравить с выигрышем», — произнес мой визави. «Дочь мне рассказала, что вы поставили сто тысяч долларов на победу фрицев». «Повезло», — скупо улыбнулся я. «Да, Виолетта принесла вам удачу», — покивал Франческо. «Отличный поворот. Походу, сейчас он озвучит цену за услугу, и должником окажусь уже я, а не Аньеле, как я это планировал изначально». На благодарность вы зачем-то пригласили вашего атташе, который уже нацелился на одну из находок. Ведь нам придется ее отдать. Италия не способна спорить с Америкой. Вы и Фрэнк лишили нас одной статуи». А ведь мы могли с вами полюбовно договориться, так сказать, к всегообщей выгоде. Никто не договаривается с мертвецами, отпив глоток к курвуазье, двадцатипятилетней выдержки, заметил я. Ваши люди уже пытались меня убить. Вторая попытка вполне могла увенчаться успехом. Фрэнк, вас не пытались убить, рассмеялся Франческо. Вас всего лишь хотели напугать, чтобы вы оставили мою дочь в покое. Мы уехали из Европы к себе в Штаты. Согласитесь, это разные вещи. Соглашусь, выкинуть с пятиметровой высоты на скалы и посадить на самолет — разные вещи. Мой собеседник разразился новым приступом смеха. «Вы, американцы, слишком мнительные!» — сделал он вывод, когда прекратил изображать веселье. «Мы, американцы, предпочитаем страховать риски», — дополнил его я. «И в результате мы потеряли одну статую». Франческо раздраженно откинулся на спинку кресла. «При таких условиях уже не может идти речь о компенсации. Мы от лица Италии хотели заплатить вам за находку, но вы сами сделали это невозможным». «Не вижу никаких препятствий», — не согласился я с выводами Аньели. «Будет интересно послушать ваше видение ситуации». Усмехаясь, Франческо позволил мне сделать следующий ход. «Предлагаю вам взглянуть на ситуацию под иным углом». Пыхнув сигары, я приступил к развитию темы. «Передача статуи одному из музеев США — это не потеря, а приобретение. Она послужит укреплению связей между нашими странами. Уверен, итальянское правительство отметит вклад вашей семьи в это благое для страны дело. И этот процесс уже пошел». Сегодня вы принимали на борту яхты министра культуры Италии. А одновременное присутствие здесь же американского атташе выводит вашу семью на международный уровень. Кругом профит. И никаких убытков, о которых вы упомянули в начале нашего разговора. Второе, не делая перерыва, продолжил я, мне, как лицу, нашедшему клад, согласно международному праву, принадлежит его половина. Вторая половина отходит Италии, в чьих территориальных водах Он был найден. Вашей же семьи в этом раскладе нет. Статуи нашел я на арендованной мною яхте. Ваша дочь была на ней лишь в качестве гостьи. Так что я не понимаю, какой компенсации вы грозитесь меня лишить. Вам ничего из найденного не принадлежит. Нам принадлежит четверть. Ты нашел эти статуи вместе с моей дочерью. Только благодаря ей яхта оказалась в этой бухте — «Ведь именно она предложила маршрут вашего круиза». «Вообще-то это я полез в эту бухту. Ваша дочь рвалась в Таранто. Твое слово против слова одной из Аньели ничего не стоит в Италии». «Все так, как я и думал. Не появись здесь Атташе, мне бы кричали не о четверти, а о половине, а еще, вернее, отправили бы на корм рыбам». «Хорошо, будем судиться», — пожал я плечами. «Никакого суда на потеху публики не будет», — угрожающе прорычал Франческо. «Ты возьмешь компенсацию и свалишь». «То есть компенсация все-таки возможна», — усмехнулся я про себя. «Думаю, 50 тысяч тебе будет в самый раз», — озвучил смехотворную сумму Аньели. «Мне час назад Таше сообщил, что только по предварительной оценке стоимость найденного тянет на миллион долларов». Об этом я благодетелю и заявил. «Вы мне выплатите 500 тысяч долларов, и только после этого я передам вашей семье права на находку». Следом озвучил я свои условия. «Это неприемлемо. Ты забываешь, что одна из статуй уходит в американский музей». «Сенье Раньеле, давайте не будем горячиться», — призвал я его остыть. «А то он налился красным. Глядишь, сейчас на меня набросится. Тогда уж точно договориться не получится». У меня к вам есть еще одно предложение. Как вы знаете, я недавно выиграл пари, и теперь мне нужно легализовать эту сумму. Тебе я сперва надо получить, — расплылся в хищной улыбке Франческо. Даже краснота ушла. Ее место занял свидетельствующий об скакнувшем настроении румянец. Фрэнк, тут все. «Ля Стампа», «Ля Репаблик», Курьер де ля Сера» и парочка местных газет. Радостно принялась перечислять Вайлет, смотря в окно Роллс-Ройса, когда мы въехали во внутренний двор Арагонского замка. «Как я выгляжу?» Валет ты великолепна украсишь с собой первые полосы газет». Я нисколько не преувеличивал. Моя итальянская подруга действительно выглядела шикарно в длинном вечернем платье насыщенного черного цвета, а на ее темных волосах благородно блестела диадема из бриллиантов. Стоила она вместе с серьгами и кольцами целое состояние. В таком виде надо не на пресс-конференцию идти, а на прием, как минимум, к премьер-министру Итальянской Республики. Впрочем, Аньеле виднее. «Спасибо, милый. Ты тоже будешь во всех газетах. Это же настоящая сказка про американца, который стал миллионером. А потом еще и помог семье Аньеле найти часть итальянского национального достояния. Но «Нет, детка, мы так не договаривались», — одернул я девушку. «Про меня в газетах должен быть самый минимум». А про деньги, которые я выиграл, вообще нужно молчать. Целее будут. Но, Фрэнк, я хочу, чтобы на фотографиях со статуями мы были вдвоем. Ты меня отлично оттянишь. вайлет послала мне воздушный поцелуй. Ты одна отлично будешь смотреться. А мне достаточно будет общей фотографии вместе с находками Биллом Паттерсоном и твоей семьей. То, что сделали, когда все три статуи подняли. То есть ты не будешь выступать перед журналистами? — насупилась девушка. «Вайлетт, зачем вашим газетчикам моя американская рожа, когда есть такая ослепительная итальянская красавица?» Я попытался поцеловать девушку, но та мои поползновения пресекла, испугавшись смазать помаду. «Тем более, что с твоим отцом мы все решили», — добавил я уже совершенно серьезно. «Фрэнк, я помню, не переживай», — тоже перешла на деловой тон Вайлет. Водитель открыл перед нами заднюю дверь, и мы ступили на ковровую дорожку. Пресс-конференция, которую собрали Аньели, проходила в Реджо-ди-Калабрии. Еще ранее мне объяснили, что тамошний Арагонский замок самое удачное место в городе, и что найденные статуи будут смотреться здесь особенно выигрышно. Все прошло в лучшем виде. Виолетта живо и образно рассказала подготовленную историю про семейный отдых, в котором участвовал и я. Каким образом левый американский хрен Оказался, на яхте богатейшей итальянской семьи было тактично опущено, что было частью нашего с Франческо уговора. Все же репутация дочери для него значила многое, поэтому он сразу же выпилил из сценария прогулку «Вайлет» вдвоем с каким-то типом на арендованной им яхте. В общем, выходило так, что я просто помог семье Аньеле найти эти статуи, и они от щедрот решили одну передать в дар Соединенным Штатам. Ну и мне тоже немного перепало в карман. Точную сумму для прессы не озвучили. Мистер Паттерсон от лица американского посольства сделал дежурное заявление об укрепляющейся дружбе между двумя странами и сообщил, что статуя займет достойное место в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. На этом мои итальянские приключения можно было считать законченными. План максимум я выполнил. 2 миллиона 400 тысяч долларов лежали на моем счете в Цюрихе, в банке Вонтобелл, который мне порекомендовали Аньели. Эта часть денег пока останется в Европе. Совершенно не хотелось платить с них налоги и вообще привлекать к ним внимание американских властей, бесчисленных агентств и комиссий. 500 тысяч ждали меня в Банков Нью-Йорк. Их туда Аньели перевели совершенно официально в качестве моего вознаграждения. Подписанный обеими сторонами договор лежал у меня в чемодане. Таким образом, я отмыл часть выигрыша в пари. Но самое интересное то, что эти деньги не облагались налогами. Цена статуи, которую получили штаты, с лихвой перекрыла все, что я должен был заплатить. Еще 200 тысяч были у меня в виде дорожных чеков. Но что с ними делать, я пока не решил. Одна моя часть, и это был настоящий Фрэнк, Хотела вернуть их на счет моей компании в Коннектикуте, чтобы произвести возврат денег незадачным покупателям телевизоров. Еще и базис под это подводила. Типа, нельзя давать повод для начала расследования. Вдруг найдут, да и документы, на которые контора была открыта, лучше сохранить чистыми. Ведь они могут еще пригодиться. Другая же часть меня не испытывала к американцам никакой жалости, а наоборот, требовала продолжения банкета и дальше способствовать их разорению. Так что этот вопрос пока оставался открытым. Ладно, вернусь в Штаты, там видно будет. А пока меня ждал прощальный вечер с Вайлет.